Часть четвёртая. Руслан. Я врываюсь в кабинет Багрова, не обращая внимания на возражения его секретарши. У него сидит какой-то важный перец, но мне плевать. «Ты покойник», — говорю я. Он косится на перце и бочком выбирается из-за стола. Конечно, Багор без объяснений понял, почему у меня рожа перекосила. «Давай выйдем в приёмную». «А, давай». Я хватаю его за шкирку и вытаскиваю. Прижимаю к стенке под испуганное верещание секретарши. «Это была шутка», — лепечет он. «Просто шутка». «Ты, значит, у нас шутник», — рычу я ему в лицо. «Когда дело касается моей семьи, я за шутку могу и прибить». «Что, жена нашла лифчик?» — хрипит он. Я вдавливаю его в стенку сильнее. «Я не хотел», — вопит Багров. «Я думал, ты полезешь в карман за галстуком и увидишь». «Ты думал? Думать явно не твое». Но извини, верещит Багров, не хотел тебя подставлять серьёзно. Держись от меня подальше», — рыкнул я и сдавил его горло. «Понял?» Он побледнел и покрылся ещё более устрашающими пятнами, чем вчера. Может, даже в этот момент он наложил в штаны. «Понял, я всё понял!» Я отряхнул его напоследок и вышел из приёмной юридической фирмы. «Фух, немного полегчало. Теперь можно и работой заняться». «Смотри, смотри!» — Захар толкает меня локтем в бок. «Куда смотреть?» «Справа третий столик». Мы с Ковалёвым зашли в кафе нашего офисного центра. Обед я пропустил, общался с производителями, и сейчас у меня желудок свело от голода. А у моего дружбана свело совсем другой орган. И голод его мучает иного рода. Он запал на некую адвокатессу, которая недавно начала работать в одной из фирм нашего центра. «Вон она, с подругой. Давай подойдём!» «Тебе надо, ты иди, а я жрать хочу». «Ну чего ты как этот? Пошли, будешь моим вторым пилотом». «Кстати, подружка у неё ничего так, не крокодил во всяком случае». Я скользнул взглядом по обеим. «Подружка ничего так, ага. А вот сама адвокатесса. Сразу видно, тигрица. Одна ярко-красная помада чего стоит. Да ещё это обманчиво строгая блузка под горло, которая больше подчёркивает, чем скрывает. Светлые волосы лежат идеальными волнами». Губы дерзкие, взгляд высокомерный. «Эх, Захар, Захар, не по зубам она тебе!» Так я думал, но вслух, естественно, не сказал. «Дамы, разрешите к вам присоединиться?» Захар всё же решил предпринять свою провальную попытку, а я, как настоящий друг, его поддержал. «Пожалуйста!» Хищница окидывает его насмешливым взглядом. «А потом мы с ней встречаемся глазами, и что-то происходит. Я не знаю, что...» но у меня по загривку как будто горячая волна прошла. Блин. Я Инна. Тигрица протягивает руку. Я её пожимаю. Она прохладная, сильная и уверенная. Руслан. А я Захар. Мой дружбан рукопожатия не удостаивается. Меня зовут Маша, пищит подружка. А Инна пьёт воду и перезывно смотрит на меня поверх бокала. Да нафиг, я не твоя жертва. И красная помада не мой фетиш. Обрати лучше внимание на Захара. «Рекомендую вам моего друга», — выдаю я. «Успешный бизнесмен, выдающийся спортсмен». И, кстати, он абсолютно свободен. «А каким видом спорта вы занимаетесь?» — пищит Маша. «Триатлоном», — бурчит Захар. И смотрит на Инну. «Это когда сначала бегут, потом едут на велосипеде, а потом плывут?» С интересом начинает расспрашивать его Маша. «Вообще-то наоборот, но да. Три с лишним километра вплавь, 180 на велике, а потом еще 42 бегом». «Ого, да вы просто железная машина! То есть, это, кажется, называется Айронмен, железный человек?» «Да, так нас называют». Захар скромно опускает взор. подружка Тигрицы смотрит на него с нескрываемым восхищением, а та, на кого рассчитано это выступление, едва удостаивает взглядом. «А вы чем можете похвастаться?» спрашивает она меня. «А мне хвастаться нечем, я совершенно ординарная личность». Инна заразительно смеется, обнажив ровные белые зубы. А мне как раз приносят стейк, в который я вгрызаюсь с нескрываемым аппетитом. «Как ты его?» — выдыхает Инна. «Просто до мурашек». И улыбается мне своей хищной улыбкой. Я ловлю на себе взгляд Захара. Кажется, он готов придушить меня на месте. Прости, друг, я не специально. Не надо было брать меня вторым пилотом. По окончании обеда мы вчетвером выходим из кафе. Захар и Маша оказываются впереди. Подружка, похоже, не на шутку увлеклась Захаром. Даже готова заняться вместе с ним триатлоном. А тигрица кладёт свою на маникюренную лапу мне на локоть. «Может, поужинаем как-нибудь?» «Я женат», — говорю я. «Обожаю женатых мужчин», — выдаёт она.